3.7. Созвездие Стрельца как один из старых символов Христа. Рождество Христово празднуется 25 декабря. Сегодня в России оно празднуется 7 января нового стиля, но это и есть в точности 25 декабря старого стиля. В 12 веке в этот день Солнце находилось в созвездии Стрельца. Таким образом, Андроний Христос был рожден по знакам Стрельца. Надо сказать, что Никита Хнята описывая правление хемнинов и ангелов, много говорит об астрономии. Астрономические понятия широко обсуждались в те времена. Большое значение придавалось астрологическим и астрономическим предсказаниям. Наша датировка звездного каталога Альмагеста показывает, что в эпоху 9-12 веков стала зарождаться астрономия, начались научные наблюдения над звёздами, вероятно, именно тогда эклиптика и была разбита на известные нам сегодня 12 созвездий Зодиака. Но названия этим созвездиям были даны далеко не сразу. Современные названия зодиакальных созвездий возникли уже в христианскую эпоху и несут в себе христианский смысл. Понятно, что созвездие под которым родился Христос, должны были связать с его именем. И раз это созвездие назвали созвездием Стрельца, изобразив его в виде всадника, иногда крылатого всадника, стреляющего из лука, значит, Христос, скорее всего, был искусным стрелком из лука и отличным наездником. И действительно, Никита Ханиад сообщает, что император Андроник очень хорошо стрелял из лука. Кроме того, в одном месте Ханят сравнивает Андроника с крылатым всадником. А именно, он пишет, «Андроник, пробившись сквозь толпу окружавших его отборных воинов, ускользает из рук всех, как крылатый всадник».